19. Битва за Патри «Богов?» — переспросил я. «Каких богов?» «Патриемских, каких?» Я сразу оглянулся назад. Всего пять минут назад мне сам Экзарх сказал, что светлых эльфаров не существует. А тут этот игрок начинает втирать про богов. «Сигурд, так светлые боги есть?» Тот посмотрел на меня удивленно. «Ну, кроме тех, кем админы притворяются». Я вроде о таких не слышал, он покачал головой. — А как же древняя вера? — растерянно спросил я. — Ну и что? Были в прошлом далеком, а сейчас нет. Я тебе сейчас про темных эльфаров говорю. Темные боги! И опять я чуть не выпал в осадок. — Да? — паладин хлопнул себя по золотому нагруднику, пытаясь прибавить веса словам. — Прикинь, они все связаны договором. Этот Яратос, если вырвется в наш мир, всем хана. — начал была я. «Да, все боги должны прийти на помощь и защищать мир трех солнц в одном строю со вчерашними врагами», — закончил свою речь Паладин. «Мне хотелось сказать, это же игра, Сигурд!» Но он несся с горящими глазами, на лице застыла полуулыбка. Молот оттянут в сторону, из него в каменный пол бьют голубые и солнечные всполохи разряды. И все это отражается и блестит на полированных доспехах. Я решил ничего не говорить, потому что мне и самому стало ужасно интересно. Я аншот, игрок-одиночка, а оказался на передовой самого уникального контента во всем Патриэме. Сейчас кто-то нафиг сидит и торгует по дорожникам на площади Вертоза или Софиры, Кто-то карасей тащит из реки Минусир. А у нас тут, а тут титан-хозяин рвется в наш привычный мир. Все жители под угрозой, странники встают на защиту и даже темным богам не спрятаться от этой беды. «Больше половины сервера и мечтать о таком не могут. И я посмею крикнуть Сигурду в ответ, это лишь игра?» «Вижу, ты понял, чувак!» Золотой латный кулак ткнул меня в плечо. Сигурд улыбался, как принц из Шрека. «Только мы, доблестные странники, стоим у него на пути!» Я вспомнил Рейхан и Гидру. «А ведь разрабы вполне могут прокатиться по всем городам титанической гребенкой и перекроить обжитые локации под новый манер» если игроки не захотят защищать свой мир. О да, это в стиле этой игры. В Патриаме возможно все. Только мы, странники, кивнул я и улыбнулся. За спиной Сигурда что-то мелькнуло в облаках и, резко спустившись, пронеслось над заставой. Темное облако, отдаленно напоминающее фигуру человека. Восприятие охотника сработало, и я успел прочитать статус. «Бог тьмы — прямое воплощение». Из облака силуэта сорвался сгусток темной энергии с горящими прожилками и унесся в сторону тени горы, фирн, маячащий в тумане. о о донесся протяжный стон. Зеленые глаза вверху задрожали, титан будто бы взмахнул рукой. В ответ прилетел удар призрачной материи, но бог тьмы легко вильнул в сторону и послал еще сгусток. Вот он повисел тут, а потом ринулся вперед в туман биться с древним злом, которое злее его самого в десятки раз. — А вот и первый, — оглянувшись, сказал Сигурд. — Ни разу не видел. — Ага, — кивнул я, поджав губы. — Я тоже прям ни разу. — Так интересно. Сигурд кивнул, улыбаясь. У меня мелькнула озорная мысль. А ведь я единственный игрок на сервере, который может написать в приват темному богу. И я написал Хамеру. — Привет, а тут Титан Яратос рвется в наш мир. Гном-кователь удивил меня ответом. «Охренеть, чувак!» и куча эмоджи пучеглазов. «И когда он научился?» Больше ответа не было, но тут и я уже отвлекся. Мы добежали до высокой толстой башни, торчащей впереди. Она выпирала из стены в обе стороны и была довольно странной на вид. Состояла будто из вращающихся массивных колец. Перед ней кипел нешуточный бой. С полсотни воинов, паладины и гвардейцы с обеих сторон. Одни нормальные, другие зараженные. К самой башне было не пробиться, так тесно там было. Тут же были и десятки игроков из Альянса Аргентума, но сбоку я заметил винтика. Я удивился, когда он успел здесь оказаться. Вестник же притягивает клан там позади. Гном носился вокруг раздолбанного стреломета и отстреливался от гвардейцев. Его Рузика нигде не было видно. Я хотел крикнуть ему, но раздался страшный скрип, и толстые бетонные кольца на башне впереди — затормозили, перестали крутиться, а потом подались в обратном направлении. Не сразу я догадался, что это какая-то система, связанная с воротами. Может, вообще петли, накинутые на столбы башни. И, кажется, битву за механизм выиграли и ворота закрывали. Сбоку налетела пара зараженных паладинов и гвардейцы, и я, кувыркнувшись назад, стал отстреливаться, Передо мной сразу вырос Сигурд и стал танковать, не пропуская ко мне врагов. Зазвенели скиллы и оружие, я едва успевал выцеливать головы, мелькающие за плечами моего защитника. Винтик здорово, плюхнувшись рядом со стрелометом, крикнул я. «А, лукарь!» — гном улыбался. «Видал, чего творится? Сколько играю, ни разу такого не было! Думаешь, на котлеты нас...» Улыбнулся я, перезарядив большой лук скиллшота и послав отбрасывающий в шлем зараженному паладину. Тот склонился над лежащим оглушенным Сигурдом, но мой выстрел заставил противника кувыркнуться один раз, даже его молот отлетел в сторону. Зарычав, зараженный вскочил, но тут игрок-паладин пришел в себя и взметнулся с целой серией скиллов. Затрещали молнии. «Фарш!» «Весь мир на фарш!» — серьезно закивал Винтик. «Тут не котлеты, тут лазанья будет, лукарь!» Я ошарашенно кивнул. «Если лазанья, то все. Известные миры, промазанные слоями фарша. Точно всем кобздец!» Рядом на колени бухнулся Сигурд, уперев молот в землю. Его персонаж старательно отрабатывал анимацию усталости и тяжело дышал. Он благодарно потрепал меня за плечо, покосившись на лук, а потом кивнул Винтику. Гном -чувак. — Здорово, гном-чувак! — Хай, Палади, отозвался Винтик. — Винт, а где твой Рузик? — спросил я. — Без него же тяжко. — Да он не слушается тут меня! — в сердцах крикнул горный охотник. У него аж борода задергалась. — Вообще в ноль! Его усыпили, и я едва смог его спрятать. — А что не так с ним? — спросил Сигурд, посматривая на башню. — Кажется, эту сторону наши уверенно отбивали. А вот внизу, на земле и сверху, на самой башне, еще кипел бой. Там полыхала магия. Гном вкратце рассказал Паладину свою беду, а я посматривал вниз. В тумане проявилось огромное наступающее войско. Целые мириады зеленых глаз сметались внизу. Тысячи воинов темной ереси ждали открытия ворот. У самых ворот... И так кипела битва. Но защищающихся было очень мало. А если сейчас двинется та армия... Надо все кланы сюда, сказал я. Вот вообще все. Сигурд кивнул, невидящим взглядом уставившись перед собой. Гном вытянул перед ним руки, будто показывая что-то на ладонях. Я понял, что один открыл другому инвентарь, и они в окне обмена проводят какие-то манипуляции. Вот паладин провел ладонью над руками винтика, загорелся золотой свет. Они лечили Рузика, насколько я понял. Меня привлекла вспышка сверху, будто огонек свечи на краю зрения моргал. Присмотревшись, Я не сразу поверил в то, что увидел. Вниз, в пламени, летел человек. Размытая фигура горела огнем, будто облитая бензином, и при этом его глаза явно проглядывались. Горящий человек-метеор пролетел над воротами, и я смог чекнуть статус. — Бог огня, прямое воплощение. Вот прозвучал гул, и армия зеленоглазых внизу сдвинулась вперед. В ту же секунду бог огня разросся в размерах и стал метать вниз горящие фаерболы, каждый размером с автомобиль. Они падали в ряды врагов, и те разлетались зеленоглазыми брызгами. Бог огня унесся дальше, скрывшись в тумане, и тень горы Фирн с горящими зелеными глазами заметалась, приняв бой и со вторым противником. Новый рокот сотряс всю стену. «Готово!» — улыбнулся рядом Сигурд. «Мишка исцелен!» «Ну, козлы, держитесь!» Гном встал и завис в анимации каста. Рокот усиливался, будто приближался. Снизу часть войска зеленоглазых разлетелась, словно машкара, и под ними пронеслась волна, будто под землей что-то двигалось. Титан явно не жалел своих приспешников. И вот это что-то прилетело к стене, но устремилось не в ворота, а чуть в бок. Волна под землей обнулила полоски здоровья невезунчикам, что попались на пути, и вонзилась в стену заставы прямо под башню. Грохнуло так, что мне чуть уши не заложило. Началось землетрясение, мой персонаж упал, покатившись, и я схватился за станину ближайшего стреломета. Винтик рядом тоже свалился, сорвав каст. В этот же момент пол под нами пришел в движение. В некоторых местах возникли трещины, и куски стали смещаться друг относительно друга. Охренеть мощь! воскликнул Сигурд. Но тут часть стены под ним обвалилась, и паладин красиво улетел вниз с кусками камня. На миг он переглянулся со мной, и я даже увидел легкую обиду в его глазах. Ну да ладно, кто-нибудь до да воскресит, я надеюсь. Ой, лежа рядом и, глядя вниз, бросил винтик. А я думал, он главный герой фильма? Грузик главный герой! усмехнулся я, держась за обломки стреломета. Со всех сторон вниз сыпались игроки и НПС вперемешку с мобами. Целая часть стены обвалилась, и все же нам с Винтиком пока везло. Башня с петлями-кольцами чуть накренилась, наконец застыла, но в этот момент из тумана показалась огромная призрачная рука. Огромное не то слово. Она была размером с купол стадиона и состояла из зыбкой темной материи с зелеными прожилками. Закрыв полнеба, она потянулась к воротам. «Пипец, лукарь!» — гном вытаращил глаза. «Вот такой лапящий бы конфеты с ресепшена тырить!» Мега-ладонь упала куда-то за башню, и я понял, что она опустилась на створку ворот. Послышался скрежет, тянущаяся из тумана предплечья призрака Титана задрожала, будто мышцы напряглись, и стена под нами снова пришла в движение. Сделав усилие, огромная рука тут же осыпалась вниз леющими призрачными лоскутами а тень горы Фирн с горящими глазами тяжко застонала, но этого было достаточно. «Нафиг!» — вырвалось у меня, когда стена под нами перестала дрожать. А башня с петлями продолжала крениться, и вскоре увереннее пошла вниз. Получалось, что Титан просто рванул на себя одну створку ворот, и она падала вниз вместе со столбом, на котором была закреплена. А та дрянь под землей подрубила внизу этот самый столб. Все это сопровождалось таким диким грохотом. При этом каменный пол между нами и башней ухнул вниз, унеся с собой десятки игроков и мобов. Как хорошо, что я не стал туда пробиваться. От края пропасти до моих ног было всего пару метров. Мы с гномом ошарашенно таращились, как гигантская башня с показавшейся уже створкой ворот неслась вниз. Отсюда виднелись игроки, которые сражались наверху падающей башни. Миллиарды тонн камней и стали. Все это падало и на кланы, и на защитников заставы, и на войска самого Титана. «Лукарь, там внизу дикий ангел!» — кричал гном, опять стоя в анимации каста. Он в который раз пытался вызвать Рузика. «Как же быть-то?» — я оглядывался, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать. Будто я мог что-то сделать. Со стороны, наверное, это выглядело забавно. Вокруг рушится циклопическое сооружение, сражаются боги и титаны, а одинокий лучник в меховой накидке пытается придумать, как спасти мир. Створка надсадно уходила вниз, от стены отрывались последние куски столба башни. — Надо вниз спуститься! — кричал я, чтобы меня было слышно в грохоте. Ур! — рядом зарычал Рузик, который стал наконец-то своего нормального цвета. «Смотри — Смотри! — винтик ткнул меня в плечо. По стене к нам несся клан Гидра. Впереди Мираж, Кракен, Вестник, а за их спиной еще около трех десятков игроков. Судя по их глазам, они тоже офигевали от того, что тут происходило. По пути им тоже приходилось сражаться с противником, да еще в стену прямо сбоку прилетали снаряды, гидровцев поливало осколками. Это они еще даже не знали, что сейчас будет. Когда створка ворот грохнула, мир перевернулся. Вся стена заходила ходуном. Пол под нами скакал из стороны в сторону с амплитудой метра два, не меньше. Я едва держался, снова схватившись за станину стреломета. Рядом Рузик с глазами-блюдцами зажал в пасти ногу гнома и скользил по полу со скрежетом, прочерчивая когтями глубокие борозды. Винтик истошно вопил. «Круто!» В глазах гнома было столько дикой радости, что, казалось, упади он сейчас в пропасть, это тоже было бы отпадно. Гидровцы, бегущие в нашу сторону, оказались не готовы к Армагеддону. Они все повалились на пол, несколько игроков улетело в пропасть. К счастью, все мои друзья пока лежали тут, на стене. Через несколько секунд землетрясение прекратилось. «Блин, лукарь!» — поморщился винтик, подползая ко мне. Его радостная истерика прошла, и он пытался сохранить серьезное выражение лица. «Точно надо вниз спуститься, лукарь! Основное месилово там!» «Ваши вон летят уже туда», — усмехнулся я. Я чуть наклонился к краю, чтобы посмотреть вниз, оценить масштабы падения мегаворотины. И в этот момент над моей головой свистнула стрела, пробила стреломет и застряла. Оперение дымилось и тлело, тут же обрастая новыми пёрышками. Уже зная, кто мог выпустить эту стрелу, я испуганно вскинул голову. — Дивана, аватара богини мести. Она стояла на стене и смотрела на меня ярко горящими глазами. На луке уже лежала новая стрела, нацеленная в мою сторону. Улыбаясь уголком рта, дивана покосилась в сторону горы Фирн на огромную тень в тумане. Оттуда летел какой-то гул. Гидровцы, поднимавшиеся на ноги за ее спиной, замерли и остановились, ошарашенно глядя на нового противника. Никто не заметил, как она возникла тут. Но у Титана были, видимо, свои планы на дивану. «Подчинись!» — прозвучал голос из тумана. Утробный, будто играл церковный орган с трубами метров в диаметре. «Ты моя!» Дивана звонко захохотала. Ее смех ударил по ушам и заставил всех вокруг снова упасть, зажав уши ладонями. Наши персонажи старательно отыгрывали анимацию оглушения. «Я богиня мести, и я помню все! Никто не уйдет от расплаты!» Над пропастью появилось темнеющее облако, будто воздух сгущался. А потом на одном уровне со стеной возникла черная призрачная фигура — длинный балахон, Голова прикрыта капюшоном, в руке огромный лук. — Оскверненный Авдал, мастер охотничьего ремесла. Призрак парил в воздухе в нескольких метрах от парапета. Его глаза ярко зеленели. — Дивана, девочка моя! — сказал Авдал. — Пойдем со мной! Было интересно наблюдать, как скрестились взгляды горящих зеленых глаз. Правда, у богини мести был чуть другой оттенок, более кислотный. «Учитель?» — удивленно произнесла Дивана. «Да», — тот развел руки. «Посмотри, какую силу я приобрел!» «Силу?» — и Дивана расхохоталась. «Ты приобрел кандалы!» Снова прилетел рокот из тумана. «Ты моя!» Дивана перестала улыбаться. «Жалкие черви!» И стрела, нацеленная в мою сторону, повернулась к Авдалу. «Как смеете вы?» «Дивана, ты уже совершила одну ошибку!» — мягко сказал Авдал. — Не повторяй ее. — Я прощаю тебя. — Мразь! — рявкнула дивана и спустила тетиву. — Ты изгнал меня, как худшую ученицу! Авдал резко стал призрачным, намереваясь пропустить снаряд сквозь себя, но стрела взорвалась зелеными искрами, и призрак, охваченный огнем, унесся вниз. Его истошный крик резонировал и бил по ушам. — Как смеешь! — прилетел голос с горы. — Моё оружие! — к счастью, дивана совсем забыла про меня. — Твоё оружие! — возмущённо крикнула она, прошла к парапету и встала на краю пропасти. — Я Яратос, ты прах времён! Идёшь в этот мир с местью, с моим оружием! — Сгинь! — из тумана пришла кружевная призрачная волна и пробила дивану насквозь. Она дернулась, все призрачное сияние вдруг пропало, и фигурка охотницы завалилась за край и полетела вниз. В следующий же миг она исчезла во вспышке, которое разрослось в огромное облако ядовито-зеленого цвета. В этом облаке явно проглядывался сияющий силуэт женщины. «Богиня мести! Прямое воплощение!» Тень горы Фирн испуганно застонала, а ядовитое облако полетело в ее сторону и исчезло в тумане. Третий бог присоединился к битве. Я испуганно дернулся, когда рядом со мной шаркнули шаги. — Блин, блин, блин! — затараторила рядом мираж. — Это что было? — Конец света, короче! — доложился Винтик. — Всем хана! — Ганкер, какого хрена ты тут натворил? — рявкнул Кракен и заржал, хлопнув меня по спине, латной ручищей. С меня слетели очки здоровья, и я недовольно повернулся. — Сфига ли я? — рыцарь невозмутимо показал вниз. — Обычное разрушение таких масштабов твоих рук дело. — Надо вниз спуститься, — сказал невозмутимый вестник. Лидер гидры подошел и присел рядом. Стали подтягиваться остальные гидровцы. — Еще один! — усмехнулся гном есть один способ какой все повернулись к винтику плыжок детским голосом промемлил гном и показал рукой как все топориком планируют вниз а в конце зелья я думаю начал было вестник но тут рядом что то затрещало мы отпрянули а в нескольких шагах от нас выросла сфера телепортации и такие сферы стали расти по всей стене на расстоянии шагов по двести друг от друга Оттуда посыпали игроки. Рядом с нами из портала возник клан Пламя Хаоса. Первым вышел Кхорн, лидер хаоситов. Следом выскочили уже знакомые мне Искра и Трутень, а потом появились и остальные. На стене сразу стало тесно. Из портала так и лезли новые игроки. Кхорн увидел нас и нахмурился. Это что тут происходит? В руках Искры и Трутня появились огненные шары, но лидер остановил их. Заговорил Вестник, поднимая ладони. Титан хочет покрошить абсолютно всех, Корн усмехнулся. То есть пока перемирие? Вестник кивнул. Именно. Возникла неловкая пауза, а потом Хаоситы тоже подошли ближе к краю стены, чтобы понять, для чего их привели на стену. "Смотрите", крикнула Мираж и указала наверх. Все повернули головы. На том месте, где всего минуту назад была башня, тоже возникла сфера телепортации. Ошибка системы или просто запоздалое перемещение? Мстители Мираж захихикала. «Как же Брутто не прет!» «Ну вот конкретно не прет!» Из сферы посыпались игроки. Я с круглыми глазами смотрел на знакомые Ники. Я их знал даже лучше, чем игроков из Гидры. Вот первым сровым лицом вышел Брутто. Когда его нога не нашла опоры, он с удивлением понесся вниз в пропасть. На миг наши глаза встретились, и послышалось его «Эй!» А следом из сферы также брутально вышли и осыпались вниз водяной, тиран, змеевик, Мстители просто падали друг за другом в бездну, а до нас только долетали возмущенные крики. Вот когда вылетел берсерк, то он даже напугал. Успел метнуть в нашу сторону меч. Кракен единственный, кто не потерял бдительности. Рывок, крик, звон меча, а подставленный щит. «Не спей, ганкер!» — усмехнулся рыцарь. И я круглыми глазами смотрел на огромный двуручник, торчащий в двух шагах от меня из камня. Берсерк метнул довольно метко, но рикошет об щит танка сбил траекторию. Следом раздался женский виск. «Да не зря мы их послали куда подальше», — задумчиво сказал Хорн, наблюдая, как из сферы в истерике вывалилась Цветулек. Целительница появилась последней, завизжала на зависть любой сирени и в полете даже гневно стрельнула в меня из посока. «Цветулек исцелила вас на 4500 очков здоровья». Мстительница, красиво развивая мантии, унеслась вниз. Все вокруг засмеялись, а Мираж ревниво прошипела мне в ухо, хотя сама едва не давилась от смеха. — Это что было, Аншот? — Она продлила время моей агонии, — усмехнулся я. — Мстители молодцы, — серьезно сказал Кракен. — От удара их авиации внизу никто не спасется. И заржал. В очередной раз наблюдать картину падения Мстителей было так же забавно, как и в первый раз. Я был готов каждый день смотреть на это с попкорном в руках. — Лукарь, ну так ты же знаешь, что я сейчас скажу! — довольно потер ладони винтик. — Ты записал это? — Ага! — гном кивнул. Грохот и шум вокруг постепенно стихали. Основная битва шла в тумане между богами и титаном. Да еще внизу на обломке упавшей створки хлынули войска захватчика, но навстречу бежали толпы игроков. Кажется, такие сферы открылись везде, даже внизу. «Какого хрена нас там не высадили?» — возмутился кто-то. «Ага, теперь только прыгать!» «Смотрите!» — воскликнули в рядах игроков. Несколько пальцев указали в небо, и мы подняли головы. Из тумана в нашу сторону что-то полетело, будто какая-то туча, целый рой пчел. «Это кто?» — прошептала Мираж. «Я даже фиг знает!» — сказал я. «Пчелы, что ли?» — недоверчиво спросил Винтик, щуря глаза. Восприятие охотника сработало, и я понял, что это явно объекты покрупнее. Я смог рассмотреть каких-то крылатых тварей. Из тумана с горы Фирн к нам неслась огромная стая, сотни, если не тысячи особей. «Нет, Винтик, это какие-то неправильные пчелы», — вздохнул я, заряжая скиллы в лук.